Часть 1. Лондон. 24 июля 1930 года. Глава 1. Стояло лето 1923 года. То самое лето, когда я, вопреки желанию тётушки, мечтавшей, чтобы я вернулся в Шропшир, приехал из Кембриджа. в столицу и снял маленькую квартирку в Кенсингтоне в доме номер 14Б по Бетфорд Гарденс. Сейчас я вспоминаю эти 3 месяца как самое чудесное время в моей жизни. После нескольких лет проведённых в окружении сверстников, сначала в школе, потом в Кембридже, И я получал огромное удовольствие от уединения, наслаждался прогулками по лондонским паркам, тишиной читального зала библиотеки Британского музея, часами бродил по улицам Кенсингтона, строя планы на будущее. Останавливался ненадолго, чтобы полюбоваться фасадами великолепных домов, увитых плющом и другими ползучими растениями. Именно во время одной из таких прогулок я совершенно случайно встретил старого школьного приятеля Джеймса Осберна и, выяснив, что мы соседи, пригласил его зайти ко мне, когда он в следующий раз окажется рядом с моим домом. Хотя к тому времени я ещё ни разу не принимал гостей в новой квартире, приглашение высказал Без всяких сомнений, поскольку к выбору жилья отнёсся с полной ответственностью, арендная плата была невысока, но квартира оказалась обставлена хозяйкой со вкусом и пробуждала воспоминания о размеренной викторианской эпохе. В гостиной первую половину дня залитой солнцем стояли старинное софа, два уютных кресла, антикварный буфет и дубовый книжный шкаф, набитый ветхими энциклопедиями, причём каждая, вне всяких сомнений, заслужила бы одобрительное внимание любого образованного человека. Более того, вселившись в квартиру, я почти сразу же отправился в Найтсбридж и приобрёл там чайный сервиз эпохи королевы Анны. несколько пакетов превосходного чая и большую жестяную коробку печенья. Вот почему, когда через несколько дней Осборн действительно зашёл ко мне утром, и я смог сервировать для него чай и держаться при этом с редкой уверенностью. В результате Джеймс ни в коем случае не мог догадаться, что он мой первый гость в этом доме. Минут 15 или около того Осборн, не присев ни на миг, бродил по гостиной, росточая комплименты по поводу квартиры, пристольно рассматривая обстановку, то и дело выглядывая из окон и живо комментируя всё, что происходило внизу. Потом он плюхнулся на софу, и мы смогли наконец поведать друг другу новости из собственной жизни и жизни наших школьных товарищей. Впомнится, какое-то время мы посвятили обсуждению деятельности рабочих профсоюзов, после чего перешли к долгой и приятной беседе о немецкой философии, позволившей обоим продемонстрировать мастерство ведения интеллектуальной дискуссии, коим каждый из нас овладел в респектабельном университете. А затем Осборн снова вскочил и стал мерить шагами гостиную излагая перспективы своего будущего. Знаешь, я подумываю заняться издательской деятельностью, газеты, журналы и прочее. А более всего я хотел бы вести постоянную колонку о политике и социальных проблемах. Но это в том случае, если я не решу сам заняться политикой. Слушай, банк А ты что, в самом деле не знаешь, чем бы хотелось заняться? Ты только взгляни. Здесь всё к нашим услугам. Он сделал жест в сторону окна. Наверняка какие-то планы у тебя имеются. Не буду отрицать, ответил я с улыбкой. Две-три мыслишки бродят у меня в голове. Когда-нибудь я тебе о них поведаю. Эй. Что ты там прячешь в рукаве? Ну давай, давай. Признавайся. Я всё равно из тебя вытяну секрет. Но я не стал с ним откровенничать и вскоре снова вовлёк его в дискуссию, то ли о философии, то ли о поэзии, то ли ещё о чём-то подобном. Около полудня Осборн вдруг вспомнил, что договорился пообедать с кем-то на Пикадилли и начал собираться. Уже на пороге, обернувшись, он произнёс: Послушай, старина, вот что я хотел тебе сказать. Сегодня намечается весёлая вечеринка в честь Леонардо Эвершота, ну, того самого вортилы. Знаешь, устраивает её мой дядя. Понимаю, что делаю приглашение слишком поздно, но может захочешь зайти? Я вполне серьёзно. Знаешь, давно собирался заглянуть к тебе, да всё как-то не оказывался рядом. Вечеринка состоится в чаренку Орте. Поскольку я ничего не ответил, он приблизился на шаг и добавил: "И я Подумала тебе, потому что помню, как ты бывало безжалостно пытал меня по поводу моих связей. Ой, только не надо. Не притворяйся, будто забыл. Я отлично помню, как ты мучил меня расспросами, что значит иметь хорошие связи. Так вот, полагаю, теперь в стране Бенксу как раз представляется случай воочию увидеть, что такое хорошее связи. Он отряхнул головой и пожал плечами. Господи, в школе ты был такой чудной. Думаю, именно в тот момент я решил принять приглашение Осберна на вечеринку, оказавшуюся, как выяснилось впоследствии, гораздо более интересной, чем я мог предположить, и проводил его к выходу. и ничем не выдав обиды, которую почувствовал при его последних словах. Вернувшись в гостиную и снова усевшись на софу, я испытал ещё большее раздражение, осознав, что именно имел в виду Джеймс. Дело в том, что в школьные годы об Озберне ходили слухи как о человеке со связями. Когда бы речь не заходила о нём, эту тему затрагивали неизбежно и наверняка я сам не раз повторял это выражение. Меня действительно интриговало то, что он был неким загадочным образом связан с какими-то высшими сферами, хотя ни внешним видом, ни поведением ничуть не отличался от всех нас. Тем не менее, мне трудно было представить, чтобы я, как он выразился, Бесжалостно пытал его по этому поводу. Да, я немало размышлял над этим предметом в возрасте 14-15 лет, но в школе мы с Сорсбарном никогда не были особенно близки, и, насколько мне помнилось, я лишь раз заговорил с ним на подобную тему. Это случилось туманным осенним утром. Мы сидели вдвоём на низком каменном заборчике, окружавшем сельскую гостиницу. Кажется, мы учились тогда в 5 классе и, будучи назначенными судьями на дистанции во время кросса по пересечённой местности, ожидали, когда из тумана на противоположной стороне поля появятся бегуны. Мы должны были указать им дальнейшее направление маршрута вдоль осыпшей грунтовой дороги. До предполагаемого появления участников кросса ещё оставалось время, и мы непринуждённо болтали. Уверен, именно тогда я и спросил Осборна о его связях. Осборн, бывший, несмотря на бурный темперамент, человеком по натуре скромным, попытался уклониться от вопроса, но я не отставал от него, пока он в конце концов не сказал: Да выкинь ты это из головы, Бенкс. Всё это ерунда. Не о чём тут думать. Просто я кое с кем знаком. У меня есть родители, дядюшки, друзья семьи. Не понимаю, что в этом необычного. Но, сообразив вдруг, что сказал что-то не то, он осёкся и, повернувшись, тронул меня за руку: "Прости, Истина. Мне чертовски неловко". Это было ужасно бестактно с моей стороны. Похоже, такая оплошность смутила Осборна гораздо больше, чем меня. Не исключено, что совесть мучила его все эти годы, и что, приглашая меня на вечеринку в Клоуп Чаринг Уорд, он хотел в некотором роде загладить вину. Впрочем, как я уже сказал, в то туманное утро я был уязвлен, Не его надо признать и впрямь недостаточно обдуманным высказыванием, а тем фактом, что мои школьные приятели всегда готовые подшучивать над любыми несчастьями, впадали в торжественную серьёзность при любом упоминании о том, что у меня нет родителей. Однако, как бы ни странно, это не казалось отсутствие родителей А в сущности и вообще какой бы то ни было близкой родни, если не считать шрабширскую тётушку, к тому времени давно перестала меня огорчать. Как я неоднократно указывал своим приятелям в учебном заведении подобном нашему, мы все научились обходиться без родителей, и моё положение было отнюдь не уникальным. Тем не менее, теперь оглядываясь назад, Я находил вполне вероятным, что отчасти мой интерес к связям осборно объяснялся именно полным отсутствием у меня самого каких бы то ни было связей в мире за пределами школы Святого Донстана. Я полностью отдавал себя отчёт, что когда-нибудь мне придётся самому налаживать такие связи и самостоятельно прокладывать жизненный путь. И мне казалось, что отсборно я смогу узнать о нечто чрезвычайно важное о том, как это делается. Однако, упомянув о том, что меня немного покоробили последние слова Джеймса, я имел в виду вовсе не то, что он вспомнил, как я допрашивал его много лет назад. Скорее, дело было в его небрежно брошенном замечании, будто я был в школе таким чудным